Глава 4. К обеденному перерыву немногочисленные лаборатории физиков опустили. Один только Сергей задержался с протиркой шкафов и мытьем полов. Официально в институте он почему-то числился лаборантом. Впрочем, в этот раз, как и всегда, после смертей профессора, работы было немного. Уж больно тщательно поработали чистильщики. Убрав все свои рабочие инструменты в служебный чуланчик, Сергей в задумчивости остановился у внешнего окна. За толстым стеклом, сквозь кромешную черноту космоса, совсем рядом, буквально рукой подать, величественно, проплывали два небольших астероида, медленно выбираясь на фон жидкого Сатурна, кольца которого жили своей странной, непонятной обитателем базы жизнью. В них вдруг возникало то таинственное круговое движение, то появлялось плоское сверкающее поле, то набухало каменной крошево, сдобренные угловатыми обломками, мелким щебнем и искрящейся пылью. «Да уж, космос!» — с грустью подумал он, снова вспоминая Атлант и их будничные полеты в другие галактики. Сергей решительно тряхнул головой, прогоняя ненужные теперь воспоминания. Что делать дальше? В бар идти уже поздно. Обед подходит к концу, и он просто не успеет покушать. И Сергей направился к начальнику отдела физических исследований на традиционную партию в шахматы. Коурис на минуту задумался и двинул вперед фланговую пешку. «Наверное, так будет лучше», — промолвил он, словно оправдываясь. Сергей пожал плечами и подтянул коня, укрепляя защиту своего короля. «Крови-то немного забирают», — мимоходом поинтересовался Коурис, неотрывно глядя на доску. «Да вроде нет, терпимо, а что?» — переспросил Сергей, обдумывая возможные ходы своего противника и варианты своих ответов на них. «Слышал, медики жалуются, что маловато», — промолвил Коурис, задумчиво протягивая руку к доске, но тут же нерешительно дергивая ее обратно. «Мол, уж очень огромный объем работ». «Но я тоже не ящерица, не могу так быстро восстанавливать утерянные», — пожал плечами Сергей, отметив про себя, что Коурис хотел двинуть ферзя, и значит, в данный момент он явно задумывает атаку. А я слышал от медиков, что им достаточно разово получить 10 килограмм крови, и ткани, и они тут же ответят на все поставленные вопросы», пробурчал Коурис, все-таки осмелившись и решительно двинув вперед Ферзя. Сергей внимательно посмотрел на начальника отдела физических исследований, все так же не поднимающего от доски глаз, и ничего не ответил, задумавшись над этими словами и чувствуя в душе, что его собеседник произнес их явно не просто так, не для того, чтобы только разговоры поддержать. «Но вот для чего?» И какой смысл, и какая польза для него? Что он задумал? Какую игру ведет? Или это почему-то указанию? Давара, например? и Лоры. Вот еще одна загадка, которую надо будет решить как можно быстрее», отметил Сергей про себя. «Ценой моей жизни», — усмехнулся он, небрежно подтягивая коню белопольного слона, «хотя вроде обещали доставить меня домой». Коурис промолчал, делая вид, что полностью погружен в ситуацию на доске. «Мне вообще непонятно», — продолжил Сергей более спокойно. «Зачем вам тратить так много усилий на все эти эксперименты? Ради чего?» «Но не скажите», — вдруг оживился Коурис, выпрямляясь и открыто посмотрев на Сергея. «Тайны мира знать очень даже важно. Ведь, по большому счету, в любой момент к нам могут вторгнуться миллионы врагов». Сергей отрицательно качнул головой, и Коурис поспешно поправился. «Ну, не из вашего мира, так и из какого-нибудь другого, более воинственного». И причем все эти полчища могут появиться на наших базах прямо среди нас. Например, вот сейчас у вас за спиной, как и вы в свое время», добавил он уже более спокойно. Сергей улыбнулся, вспомнив свое появление. В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату заглянула стройная, жгучая прюнетка с короткой стрижкой 30 с лишним лет. Опять же, если считать в земном исчислении, не местном. Этакой знойная великосветская красавица. Ее лицо по местной моде было раскрашено россыпью ярких звездных скоплений на темно-фиолетовом фоне, а «Битва галактик». О своему еще самому первому появлению в этом мире Сергей помнил, это была жена Коуриса. «Добрый день!» — поздоровался Сергей, и взгляд женщины, скользнув, вдруг задержался на нем. Она вздрогнула и почему-то покраснела. «Здравствуйте!» — тихо произнесла жена Коуриса, замерев в дверях. «Серж!» — добавила она как-то странно. Серж. Снова повторила она, на этот раз уже побледнев. Коурис обернулся. «Дорогая я сейчас!» — кивнул он, сделав поспешный ход, чтобы иметь время на беседу. Понимая это, Сергей решил со своим ходом не торопиться. «Однако где-то ее я уже видел», — устало подумал Кузнецов. «И не только рядом с Коурисом, в ту первую встречу, вот только где. Если бы женщины не меняли с такой легкостью свою внешность и не красили свои лица, было бы гораздо легче вспомнить». Но Коурис уже увел свою супругу в коридор, не дав как следует разглядеть ее, и Сергей не стал на ней заостряться. Этот сектор базы не очень-то и большой, все со всеми сталкиваются довольно часто, хотя бы мельком, так что, возможно, он и видел ее где-нибудь в коридорах. «Это моя жена», — сказал вернувшийся Коурис, внимательно изучая шахматную доску в поисках ответного хода Сергея. «Я помню», — сказал Сергей, сделал свой ход. «Красивая она, вам повезло». Орис внимательно посмотрел на шахматные фигуры, потом перевел взгляд на Сергея, но ничего не ответил и молча сел. После обеда Сергей тщательно протирал колбу у медиков, помогая смешливым ассистенткам Эдика. Здесь и застал его сигнал оповещения, и Лора срочно вызывала его на ковер. Он не смело и с большой неохотой зашел в кабинет начальника института. Совсем недавно ее повысили в должности. Кого-кого, а видеть ее после всего, что случилось утром, ему совсем не хотелось. По крайней мере, сегодня. Снова встретиться с ее взглядом, прочитать в них насмешку — это такое унижение. Впрочем Элора, на него глянула... Впрочем, Элора на него глянула только мельком, наверное, чтобы убедиться, что вошел именно тот, кто и был ей нужен. «В общем, так», — сухо произнесла она, просматривая содержимое каких-то видеокристаллов, «я объявляю вам выговор». Сергей молчал. И выговор его не удивил, и это официальное обращение на «вы» хотя в кабинете они были не одни. В сторонке тихо сидел Коурис, который старательно делал вид, что ничего не замечает. Тем не менее, Сергей все-таки побледнел и непроизвольно напрягся. Застыл на месте, не мигая, глядя на Элору, которую, впрочем, этот его взгляд совершенно не трогал и не нервировал, она просто не обращала внимания на такие пустяки. «Желаете знать, за что?» Элора, наконец-то приподняв длинные бархатные ресницы, посмотрела на него строгим начальственным взглядом, невольно полив его пугающий бездной своих колдовских глаз. Сергей пожал плечами, продолжая стоять, словно провинившийся школьник перед классной руководительницей, уткнувшись в пол перед собой. «Эти неоднократные появления на рабочем месте в нетрезвом виде!» Вдруг вспылила она в сердцах, швырнув диск памяти на стол. «Грубость вышестоящим начальником! Толстяк мелькнул у Сергея. «Разгильдяйство, вызывающее поведение!» Она вдруг замолчала на самом эмоциональном подъеме, и Сергей украдкой посмотрел на нее. Что же случилось на самом-то деле? «В общем, так», — закончила она нормальным, только немного усталым тоном. «Ваши поступки я покрывать не собираюсь, и для начала объявляю выговор и поручаю начальник отдела физических исследований господину Аэцию Коурису взять над вами непосредственное шефство». Сергей по-прежнему молчал. «А то развели полный бардак и демократию», — посмотрела она на Коуриса и тот тоже непроизвольно сжался под ее взглядом. «Вот стерва-то», — подумал Сергей, побледнев еще сильнее. «И последнее», — добавила Элора, чуть помедлив. «Вы хоть у нас и числитесь псевдолаборантом, но это не означает, что вы можете спокойно пренебрегать своими обязанностями». На этот раз Сергей искренне удивился. Это было что-то новенькое. Как раз единственное, что он делал качественно, — это его лаборантские обязанности. Тут он никого не подводил. И вот на тебе, кто-то нажаловался. Интересно, кто? Странные они все, — продолжал он думать про себя, в то время как Элора еще в чем-то его выговаривала. Казалось бы, я единственный экземпляр. На меня, по идее, должны молиться, ни в чем мне не отказывать. Однако, поди ты. Записали лаборантом, якобы для конспирации. Платят какую-то мелочь, живу в какой-то коморке. — Может, тебе лучше не пить? — брезгливо произнесла Элора, откровенно поморщившись при этом от сергея несмотря на ароматизированные леденцы все таки разило спиртным впрочем ему почему- то послышались и просящие нотки и он решил что показалось что вдруг за забота такая спросил он чуть заметно усмехаясь алкоголь может сказаться на результатах есть жалоба на тебя и много а протянул он честно говоря мне нет дела до этих результатов в частности и до вашей науки вообще все что ли растерял желание вернуться усмехнулась она Сдался, значит, сломался. Да нет, пожал плечами Сергей. Но если не пить, то меня скрутит депрессия. И заняться у вас мне нечем, да и стресс постоянный, круглосуточный, надо чем-то его смягчать. А стресс от чего? насмешливо печально поинтересовалась селора От всего, от жизни этой, вяло махнул он рукой. Серж, я все-таки твой начальник, вдруг в сердцах расстроенно воскликнула она. Не подводи меня! Ему стало неловко. «Хорошо, постараюсь», — смутившись, буркнул он, опуская глаза. После нагоняя Лоры, Сергей и Аец и Коурис вместе вышли из директорского кабинета. Все-таки начальник физ. отдела теперь стал куратором лаборанта Сержа Харви. Молча, не сговариваясь, прошли длинными коридорами института, также молча вышли за его пределы и также, не сговариваясь, свернули в сторону ближайшего бара, на вывеске которого сверкала и переливалась голубая надпись «Афалина». Сели за столик в углу, заказали по 50 грамм армянского коньяка. серж все всё-таки зря вы так себя ведете! как Как-то неуверенно начал Коурис, когда официант, приняв заказ, с графским достоинством удалился. «Я не специально», — честно ответил Сергей, все еще невольно удивляясь метаморфозе, То Коурис был рощеватым нервным юнцом, а то сидеющим степенным директором отдела. «Обстоятельства так сложились», — добавил он. Коурис ничего не ответил. И они какое-то время оба молчали. Начальник физотдела сидел какой-то уж сильно задумчивый и почему-то потерянный. «А знаете, Серж, — вдруг заговорил Аец и Коурис, — вы не поверите, но я до сих пор ярко помню, как мы сидели с Ланой в приемной вашей группы, ожидая собеседования с вами, как там мы оба волновались, изо всех сил стараясь поддержать друг друга, приободрить. Вроде бы тогда ничего и не происходило такого серьезного». Но вот почему-то сейчас я бы многое отдал, чтобы вернуть тот момент. Сергей вопросительно посмотрел на своего собеседника. Но тот по-прежнему смотрел в стол перед собой, и мысли и вся его жизнь унеслись куда-то очень уж далеко. К счастью, принесли коньяк, и отвечать на это вроде бы уже и не надо. Мужчины взяли свои рюмки. А лекции Закира мне совсем не пригодились, вдруг снова проговорил Коурис, уносясь своими мыслями явно еще дальше. «Я, знаете ли, понял, я не хочу никого соблазнять, я хочу просто любить». И он внимательно посмотрел на Сергея, и тому вдруг почему-то стало очень неловко, и он поспешно выпил свою рюмку. А дальше он усердно прибирался в лаборатории, убрал весь мусор, подготовил рабочее место для нового профессора, увлажнил помещение и прочее.